Глава вторая. Тимофей Морозов. Да плевать мне, Стёпа, что у вас там подгорает. Верчу роль чёртова минивана, который купил явно рехнувшись. Смотрюсь я в домохозяйкиной тачке странно и страшно. Да еще цвет был, только желтый. Сменял джип на чертову таратайку в день, когда моя жизнь покатилась по наклонной. А я говорю, что у меня Вовка один дома. Один, ты слышишь? Восьмилетний мальчик один в канун самых волшебных праздников. Я обещал ему елку. «Правда? В таком случае вертел я ваш офис. Ты же знаешь, что я вам нужен больше, чем вы мне. С моей специализацией меня с руками оторвут. А вот ваши проекты все полетят». «Сам пошел, Уже рычу я, бросая трубку на сиденье рядом с коробкой с дорогущим коньяком, купленным мной в подарок этому уроду Степану. Гололед. Дорога как стекло. Погода дрянь, настроение стремится к нулю. Мне нужно к сыну, который и так меня видит урывками. Мне нужно как-то принять эту новую жизнь. Три месяца я уже отец-одиночка. Три грёбаных месяца. А до сих пор не могу принять, что моя жена вот так просто взяла и отказалась от нас с сыном. Собрала вещи и сбежала. Я знаю, что был не лучшим мужем. Я и отцом-то был так себе. И ладно бы она меня обортанула, я бы понял. Но Вовка... Мой мальчик до сих пор не пережил предательства. А я… Она выскакивает из проклятых завихрений пурги, и я понимаю, что, скорее всего, не смогу остановить проклятую машину. Сначала мне кажется, что это огромная птица, взмахивающая крыльями. Но потом я вижу лицо женщины, перекошенное страхом. Ее рот приоткрыт, и, похоже, она на призрак женщины в белом. Давлю на тормоз. Мерзкий минивэн слушается плохо. Я даже не страх сейчас испытываю, а опупение. Ну вот еще и за бабу теперь отвечать ненормальную. Машина чудесным образом останавливается. встает как вкопанная. Выскакиваю из минивена, умирая от ужаса. Девки-самоубийцы не видно. Может, и вправду фантом. Или от стресса у меня уже крыша едет. Тихий стон меня отрезвляет. Девка в позе эмбриона лежит на черном асфальте, заляпанном какими-то алыми кляксами. Кровь? Ну откуда? Я точно не сбил ее, не было удара. Господи, она в халате и в тапках. И фигура странная, живот раздутый, как меч. «Она что?» «Эй, ты там!» склоняясь над дурищей Ладно, себя не жалеет, но ребенок. Упала. Тапочки скользкие. На меня смотрят полные боли и страдания глаза. Она в себе. И зрачки в норме. Алкоголем не пахнет от бедолаги. Но тогда почему? Помогите подняться. «Я отвезу вас в больницу». Наконец беру себя в руки. Твою мать, опять я не сдержу слова. Снова мой сын не дождется, проклятое праздничное дерево. Здесь недалеко. Нет. Мне не надо в больницу. Отвезите за город, пожалуйста, я заплачу, сколько скажете. Ой. Что? Напрягаюсь. Лихорадочный блеск в глазах этой странной снегурочки мне не нравится. Все в порядке. Отвезете? Слушайте. Если вы в беде, все в порядке. Шелестит она, сжимается вся. Я вижу лужу, растекающуюся под ней по асфальту. В воды отошли. Слушайте, надо в больницу срочно. Чувствую, как меня накрывает волна истеричной паники. Но рано же еще, еще два месяца. Лепечет это дурище. И у меня проплачена клиника. Я молча подхватываю ее на руки. Легкая, как пушинка. Пахнет мылом и молоком. Шуба на ней дорогая, да и халат не из дешевых. Эта женщина роскошна. Теперь я могу это рассмотреть. Да и район здесь. Не живут тут простые смертные. Женщина вскрикивает, когда я бережно опускаю ее на заднее сиденье дурацкой машины. Но сейчас я даже счастлив, что купил эту колымагу. Места сзади много. Автомобиль семейный, подходит для долгих путешествий. Адрес клиники, помните? Вот где сейчас мой мозг? «Надо гнать в ближайшую богадельню». «Но у меня отключаются все функции, отвечающие за здравомыслие». «Адрес, который называет корчащаяся на моем сиденье дамочка, у чёрта на рогах». «Я завожу машину». Когда Ленка рожала Вовку, я тоже ничего не соображал. Но у нас все готово было к таинству. И сумка собрана, и на быстрый набор был поставлен номер скорой. Но даже тогда я всем мешался, путался под ногами у врачей» хаотично и бессмысленно метался по квартире в поисках тревожного чемоданчика, стоявшего на самом виду. И выглядел, мягко говоря, дебиловато. А когда меня позвали в родзал, умудрился свалиться в обморок. Огромный, бородатый, двухметровый, похожий на гоблина, я валялся на полу родзала, пока моя жена производила на свет самого любимого мальчишку. Все я промахал тогда. Тогда промахал. а «Господи, помоги!» Едва руль не выпуская из рук, услышав полной боли вопль. До больницы еще километров пять. Возвращаться в ближайшую уже тоже не вариант. Сейчас, пока вернусь, пока объеду все кольца, потеряю еще больше времени. а, -а, -а помогите. «Что там?» «Я пищу? Я пищу, как и Вашкина матушка, блин!» «У меня поджало все, что только может поджаться!» Паника накрывает с головой. «Что делать-то? Что делать?» «Я в туалет хочу!» Да, Одури, остановите, мне срочно надо. Эй, ты там потерпи, а? Ну, ноги там скрести как-то, я не знаю. Тут ехать-то осталось. Боже, что я несу, какие ноги. Мамочка, как страшно-то, боже. Не могу, это потуги. Рожаю, тормозите. Приказывает мне проклятая заноза. Легко сказать, я же ослеп от страха. Заезжая в какой-то проулок, совсем не соображая, останавливаясь под знаком «Остановка запрещена». «Ха, вот сейчас мне только ПДД вспомнить». оббегая машину. Она лежит, раскорячившись, а вокруг пустота, ни души. «Трусы из меня сними, ну что встал?» Она кричит и слава богу. А то бы я уже упал на асфальт и начал сосать большой палец. Если не сойду с ума, уже будет счастье. «Да сними ты их, мать твою!» «Ага, а ты на меня заяву потом?» «Снимай трусы, дурак!» Рычит милашка, скалит зубы. И сейчас она похожа на загнанную в угол волчицу. «С меня, придурок!» Вопит, глядя, как я идиотично, начинаю с себя стягивать брюки. «Точно, мне-то зачем?» «С нее надо снять!» «Это же из нее сейчас ползет дитя тьмы!» Вцепляюсь пальцами в кружевную резинку. «Боже, боже!» «Я стану патентом после того, что вижу!» «Мама, мамочка!» Хочется орать и биться в истерике, но, стягивая с себя куртку, в два прыжка подбегая к пассажирской дверце. Коньяк! Сейчас бы глотнуть. Плевать, что я на зоже. С тех пор, как меня жена бросила. Вовке обещал. Сейчас бы, да не глоточек. Тогда я вообще соображать перестану. А мне нельзя. Дорогой напиток обжигает руки. Какая-никакая дезинфекция. А! Орет чертовка. Извивается на сиденье, а я. Боже, зачем я смотрю туда, откуда лезет на свет новый человечек? А! руя подтягивая рукика, я не хочу господи, я хочу домой к вовке я! Маленькое, липкое тельце вываливается в мои подставленные руки. Девочка, крошечная, вся в крови и в белом творожестом чем-то отвратительном и мерзком, и пуповина синими кольцами на сиденье мо. Которое я, наверное, сожгу вместе с чертовой тачкой сразу, как только избавлюсь от ужаса. Руки действуют отдельно от разума. Как там надо? Малышку за ноги? Хлопнуть по попе? Баба молчит пока. Завернуть в мою куртку. Её я тоже сожгу. Оно пищит так надрывно. Дышит, слава богу. Дай. Дай её мне. Тихий шелест. Ко мне тянутся тонкие белые руки матери. А я, кажется, сейчас разрыдаюсь, как сопляк. Передаю младенца. Кажется, прошла вечность. Целая вечность. Дальше-то что? Надо их в больницу. Срочно. Там у девки-то кровь. Не знаю, но, кажется, не должно так быть. Захлопываю дверцу. Ноги трясутся и не держат. Обваливаюсь задом на ледяной тротуар. Сколько же грёбаного времени прошло. Вечность, наверное. «Эй! А ну стой!» Врывается в мой мозг грубый окрик. Болтаю головой. Времени мало. Наконец, фокусируюсь на двух мужиках, одетых в форму ППС. Из глотки рвется истеричный смех. Вечерок-то томным давно перестал быть. Представляю, что они сейчас видят. Двухметровый монстр, бородатый, с безумным взглядом, в футболке, разодранной почему-то, в приспущенных брюках. Ну да, я забыл их обратно натянуть. И вымазанными в крови руками. Я так-то не красавчик. А сейчас наверняка похож на маньяка-расчленителя. На месте несчастных я бы тоже очканул. «Мужики!» Поднимаю вверх руки. Не хватало еще получить по горбу дубинкой, которую на ходу достает тощий служитель закона. «Слушайте, это... Я сейчас все объясню. Э, точнее, покажу. Делаю шаг вперед. Руки в гору! Положи на крышу тачки. Без глупости давай!» В голосе ППСника, того, что покрупнее, появляется паника, и эта выдра то орала, а теперь лежит молча, как покойница. Чёрт, а вдруг? Паника снова расправляет крылья. Сейчас я раскидаю этих додиков, чтобы с ума не сойти. Накину себе еще проблему и успокоюсь. Вовка не дождется сегодня отца. Ладно, хоть соседка тёти Глаша есть. Она помогает. Вовка знает, что к ней надо идти, если его папаша снова не сдержит слова. Мужики, не доводите до греха. Рычу я, глядя, как расстегивает кобуру тощий. «Мать вашу, да в машину гляньте, там женщина!» «Ты ее убил?» «Расчленил, блин, и съел!» «Вы дураки, что ли? Роды я принимал, слышите? Ей в больницу надо. Не доехали мы, не успели!» Девка лежит тихо, взгляд мутный. Ребенок попискивает возле ее груди, и я понимаю, что времени катастрофически мало. А судя по тому, как побледнели доблестные служители правопорядка, еще немного, и мне и их придется откачивать. «Ну?» Но... «Убедились!» — я, загибаясь от ужаса. «Девка кровит, даже я знаю, что это пипец. Мелкая недоношенная, холодная. Пуповина ещё впоследе, а послед так и внутри уроженится. Мужики, умрет ведь!» «Давай за руль! Мы в сопровождении! Лёха, врубай люстру!» — приказывает тот, что покрепче. Этот вечер нескончаемый. Все сливается в какой-то хаос. Я не еду до больницы, Они исколечу под звук полицейской сирены. Женщина молчит, только тихо попискивает младенец. И от этого мне не просто страшно, а вся кровь замерзает в жилах от ужаса. «Молодец, мужик!» Где-то через час безумие хвалит меня доктор, похлопывая по плечу. Я провожаю взглядом каталку, на которой в недр больницы увозят мою крестницу и ее мамашу неродивую. Все правильно сделал. Жена твоя умерла бы, если бы не твои действия, так что должна молиться на тебя. Она мне не жена». Втягиваю ноздрями сигаретный дым. Напоминаю себе, что я на ЗОЖе. «А кто?» — напрягается доктор. «Конечно, притащил я ему геморроя, замучаешься отписываться». «Слушай, мужик, ты понимаешь, что я обязан буду сообщить, куда положено?» «Сообщай. Я и так по уши в этом, как его... Ну, в чем там младенца из мамки вываливаются?» Бабу подобрал на улице. «Держи визитку. Я готов ответить на все вопросы, только не сейчас». «Меня дома сын ждет. Он маленький и один, понимаешь, мужик?» «Ну это... Держи в курсе, что то да как. Может, надо чего матери и малышке, пока родственники ее не найдутся?» «Бабёнка непростая, судя по тряпкам. Вообще непонятно, какого черта она под машину бросалась. У женщин в родах порой отключаются все социальные навыки и мозг в целом. Их гонят животные инстинкты. Дёргает плечом врач, но визитку берет. «Ладно, проваливай, герой». С наступающим тебя. Еще немного. И я буду дома. Еще совсем чуть-чуть. Ужасный день. Ужасный вечер. И Вовка наверняка обижен.